Облаво. Чёрнобурые зажили теперь довольно спокойной жизнью. В окрестностях появились олени, охотники подстерегали их на переправах и возле речных водопоев. С первым снегом легче было выслеживать и других крупных зверей. Изредка удавалось отбивать от стада туров телят и молодых самок. Каждый день обходили ловушки и волчьи ямы. Этой осенью попало в них несколько косуль. С холодами в поселках все изменилось. Женщины из шалашей перешли в землянки матерей, вместе с детьми и подростками мужчины проводили много дней на охоте, а когда возвращались, жили в землянке охотников. Вход к матерям теперь разрешался только старикам. Ао Улла и Волчье ноздря пришли в становище красных лисиц и рассказали своим, что большое стадо хуммов вернулось в свой лес и колдунья подарила его охотникам. Незадолго до снегопада к чёрнобурым пришли гонцы от красных лисиц звать их на совместную охоту. Они выследили все тропинки, по которым кочуют хумы. Ловушка для них давно готова. А для загона чем больше людей, тем лучше. После охоты общий пир. Первый снег лучшее время для облавы. В назначенный день жители обоих поселков сошлись на берегу у большого костра и двинулись в лес за волчьей ноздрю и другими разведчиками. Четыре старика тащили на носилках плетеный кузов, обмазанный внутри глиной. В кузове были насыпаны горячие уголья из родового костра. Старики несли его степенно и шепотом бормотали колдовские слова. В лесу было светло и тихо. Ветер давно сорвал с деревьев пожелтевшие листья, снег услал землю пухом пороши. Воздух был чист и спокоен. Копытные звери затаились где-то по темным чащам. Олени и косули старались поменьше оставлять после себя следов. Только мамонты и носороги никого не боялись. Они бродили по лесам и топтали тяжелыми ногами давно пробитые тропы. В этот день мохнатые хумы паслись на горелой поляне. Ветви деревьев спускались по опушке до самой земли, из-под тонкого снежного слоя торчали стебли трав и голые кустарники. Слонята объедали низенькие кусты, их грузные родители ломали толстые сучья. Вдруг старый вожак тревожно поднял уши. На другой стороне поляны закурились ряды сизых дымков. Послышался треск загоревшихся сучьев. В одном месте желтое пламя охватило высокий куст можжевельника. Огонь самое страшное для зверей. Его боятся даже сильные владыки лесов. Лесной пожар это ужас для всего живого. Хуммы ощетинили гривы горбов и насторожились. Сомнений нет, за огнями скрываются двуногие. Запах их пахучих шкур доносился вместе с туманом огненной гари. Старые хуммы учуяли беду. Они видели, как желтые языки огня разгораются полукругом с трех сторон по краям поляны. Только одна сторона еще свободна от огней и подозрительных запахов. Старый вожак издал призывный сигнал и решительно направился к тропинке. За ним потянулась вереница остальных великанов. Дородные слонихи подталкивали хоботами слонят. Сильные самцы замыкали шествие. Сзади слышался гул людских голосов. От зажжённых костров через поляну стали перебегать группы охотников. Они бежали с пылающими смолистыми сучьями. По дороге они зажигали заранее заготовленные у опушки кучи валежника. Они двигались по слоновой тропе вслед за уходящим стадом. Все старались кричать, сколько хватает сил, и колотили палками по стволам деревьев. Подростки неистово вовзжали и свистели. В обламе принимали участие взрослые охотники и вся молодежь обоих селений. С ними вместе шагали и более крепкие старики, и молоденькие бездетные женщины, и девушки-невесты. Даже хромой тупу-тупу с азартом подскакивал и ковылял, стараясь не отставать от остальных. Мохнатый вожак вел за собой стадо великанов. Он ломал мимоходом мертвые ветви. Упавшие стволы трещали под его тяжестью. Уши его шевелились. Он слышал сквозь топот шагов своих сородичей крикливый гомон человеческой толпы. Ненавистный запах дыма гнался за ним по пятам. Всякий раз, как крики и шум становились назойливы, задние хумы топорщили уши и прибавляли шагу. Еловый лес кончался и переходил в высокий сосняк. В этом месте было особенно много навалено стволов, опрокинутых ураганом. Ой, где они лежали целыми грудами. Хуммы проходили между двумя такими грудами деревьев. Вдруг вожак остановился. Путь был прегражден. Несколько елок лежали поперек, одна на другой. Вожак внимательно осмотрелся кругом. Выйти из тупика можно было только направо. Здесь оставался узкий проход. Он вёл на старую заброшенную тропу, с обеих сторон огороженную жердями. Слонихи напирали на нерешительного вожака, задний отряд самцов теснил среднюю часть стада. В это время свист, крики и глухие удары дубинами по стволам деревьев раздались с новой силой. Толпа приближалась. Запах горящей смолы становился сильнее, и вожак решительно ринулся через проход. За ним хлынули остальные. Здесь начинался уже более редкий сосняк. Вожак вышел на засыпанную снегом площадку, обнесенную с двух сторон высокой оградой. Но не успел он сделать по ней двух шагов, как площадка затрещала и рухнула под тяжелым зверем. С ним вместе полетели вниз жерди, сучья, валежник, еловые лапы, комья снега и шагавший рядом годовалый слоненок. Упавший мамонт испустил потрясающий рёв. Что-то острое глубоко вонзилось в его внутренности. Он упал так неловко, что задние ноги его еще не опустились на землю, а передние подогнулись, и он никак не мог встать на все четыре ноги. Перепуганное стадо разделилось на два потока и с треском ломилось через чащу по обе стороны ловушки. Свист и крики подростков, рычание мужчин и визг женщин становились все громче и сильнее пугали огромных зверей как бурная лавина понеслись к берегу большой реки, потерявшая рассудок хуммы, ломая все на своём пути.